Все бы это прекрасно. Он не мечтатель, он не хотел бы порывистой страсти, как не хотел и обломов, только по другим причинам. Но ему хотелось бы, однако, чтоб чувство потекло по ровной клее вскипев сначала горячо у источника, чтобы черпнуть и упиться в нем, и потом всю жизнь знать, откуда бьет этот ключ счастья. Любит ли она или нет?